Ещё совсем крохотулькой, Нелла с любопытством заглядывался на представление отцовской труппы, широко раскрыв глаза и радостно юля всем телом. Во время рауса он появлялся, держась обеими ручонками за юбку битой и почти спрятавшись в ней. Но вдруг малыш высовывал на мгновение головку в младенческом белом чепчике, из-под которого выбивались белокурые кудряки. Испугавшись однако кишевшей толпы, он мигом прятался в усеянную блёстками кисею, затем снова высовывал уже больший кусочек своей маленькой особы на более длительное время и с меньшей опаской. Вскоре в прилестном порыве застенчивой смелости, порыве решимости, с очаровательными колебаниями, запустив палец в рот, Нелло отваживался пересечь подмостки, то и дело останавливаясь, беспрестанно ища позади себя путь к отступлению. Наконец, внезапным и резким скачком он повисал на перилах балкончика, съёживался и прижимался к перекладине. Спрятав лицо за перила и уцепившись за них, он украдкой поглядывал вниз на ярмарочное поле. Но вскоре победные звуки барабана, раздававшиеся за его спиной, вливали в его застенчивую и пугливо неподвижную фигурку вместе с волнением также и некоторую уверенность. Его ножки пускались в пляс, он начинал подпевать, приоткрыв пухлые губки. И теперь головка его, отважно свисевшая через перила, уже неустрашимо склонялась навстречу множеству лиц, обращённых в его сторону. Вдруг, среди нистовства музыки, среди финального исступления, среди завывания рупора, среди диких выкриков и воя, Взбудораженный этим беснованием и грохотом, малыш подхватывал валяющуюся старую шляпу, старую оборненную шаль. Облачившись в этот обрывок маскарадной личины, словно он являлся участником представления, словно ему же вменялось в обязанности забавлять публику, кропус ввязывался в потешное шествие по яцам с одного конца подмостков на другой. старался поспеть за ним следом и изо всех сил отбивал такт неустойчивыми ножками он подражал шутовским жестам исчезая под огромной шляпой и являя взором клочок рубашонки торчавшей из-под пёстрой шали в прорехи его штанишек